Глава вторая. Бытовые повреждения. Эр не снял тапки и, перейдя через пострадавшую кровать, взял старинный тяжелый ключ от большой кладовки, которой Том хранил все на свете, в том числе, по счастью, и стремянку, которая с трудом протискивалась сквозь маленькую арочную дверцу, похожую на лаз приходилось ползти по-пластунски, пропихивая стремянку вперед. Заперев историческую дверцу, Эрни, водрузив стремянку на спину и прихватив под мышку ящик с инструментами, который он забрал из старого дома, в котором жил с дедушкой, снова совершил переход через кровать. С карнизом он справился быстро. Вернул на место пару шурупов, подвесил и пропылесосил занавес, Зачерпнул горсть порошка для маскировки, осторожно подул на ладонь в направлении ткани, произнес несколько слов на древнем языке, начертил мелом на полу возле стены руну, которая тут же исчезла. Порошок взмыл воздух ароматным облаком, растекся по ткани занавеса, как будто впитался в него. Воздух возле занавеса сгустился и задрожал, карниз вжался в стену. Теперь занавес не был похож на занавес, это был просто кусок стены, на которой были наклеены смешные фотообои. Верблюд в темных очках играл в мяч с коровой, которая чему-то улыбалась. Чинить ножки кровати сейчас не имело смысла, а вот крышу, несмотря на ясный день, заделать стоит хотя бы попытаться. Эрни снова отпер чулан кладовку и направился к отдаленному углу, где лежало нечто, на первый взгляд, похожее на доски и куски фанеры. Однако, подойдя ближе, Эрни обнаружил, что это просто стена сруба, в которую Том встроил очередной магический проем. Колеблющийся в этом месте воздух визуально искажал древесную стену, как будто распилив ее на куски. Зато слева от проема висела самодельная полка, на которой пылились какие-то блокноты. На корешке одного из них, раскосом, похожим на женский, почерком Тома, было выведено «бытовые повреждения». Эрни заметил, что под полкой стоит старое железное ведро, из которого торчит большая, грубая деревянная кисть с щетиной, окрашенной следами странных субстанций. Над ведром из стены торчал допотопного вида, однако чистый на вид кран рядом со стеной, недалеко от ведра лежали пакеты с порошками разных цветов. По запаху было понятно, что все эти порошки имели исключительно растительное происхождение. Поскольку никакого естественного материала для починки крыши в обозримом пространстве все равно не наблюдалось, Эрни решил полистать блокнот. Половину блокнота занимали схемы и руны, дальше были нарисованы растения, и их части, подписанные на языке, которые Эрни расшифровать не мог. Однако, почти в самом конце неожиданно обнаружилась надпись на современном языке «Туман для чайников». Поскольку это, в принципе, была единственная запись, которую Эрни был способен прочесть, он решил попробовать приготовить туман. Изящный почерк Тома сообщал «Три розовый две зверобой, одна 7 песок Испания, одна седьмая – толченый жемчуг. Эрни было испугался, что ему придется отправляться вслед за Томом в Испанию, чтобы накопать немного песка, а это отняло бы немало времени. Однако он заметил, что возле стены уже имеются два пакета с песком, только один был коричнево-желтый с примесью мусора, мелких камней, сухой травы и ракушек, а в другом песок был однородный, чистым, почти белым. Эрни вспомнил широкий берег испанского пляжа. Сомнений не было. Во втором пакете – песок из Испании. Эрни встряхнул пыль и мелкий мусор из ведра. Ополоснул ведро и кисть водой из-под крана. Насухо вытер их тряпкой, которая до этого лежала вместе с кистью в ведре. Там же лежала металлическая лопатка. Также возле стены стояла доска со следами разноцветных порошков на ней. Эрни ополоснул и вытер насухо и ее тоже. Оставалось разделить на части порошки в верном соотношении. Трезво оценив свои математические способности, Эрни предпочел положиться на глазомер и интуицию, как обычно и поступал в таких случаях. Тем более весов и мерных чаш нигде не наблюдалось. Впрочем, Том вообще не хранил дома такого рода вещи. Эрни насыпал на дощечку четыре субстанции. Разделил их на глаз по рецепту Тома, аккуратно ссыпал лишнее обратно в пакеты и высыпал четыре волшебных ингредиента в ведро. Размышляя, что делать дальше, одним глазом косясь в блокнот, Эрни помешивал содержимое ведра. Пахло розами и морем. Перламутровый жемчуг красиво искрился. Все это было прекрасно, однако туман выглядел совсем не так. Ни на этой, ни на следующей странице никаких записей больше не было. Только внизу, в правом углу, был нарисован маленький кран, сильно похож на тот, что торчал из стены. Из нарисованного крана капала нарисованная вода, а рядом была пририсована стрелка, изображавшая круговое движение слева направо. Только теперь он заметил приписку на полях соседней страницы, обведенную карандашом вместе с рецептом тумана. «Плюнуть, подуть, три раза повторить, отпади мой длинный нос». Рядом был пририсован смайл и отпавший нос, действительно, довольно длинный. Типичная шутка в духе Тома. герни подставил ведро с песком из Испании и прочими ингредиентами под кран, и, налив немного воды, помешал раствор по часовой стрелке. Запах роз и моря усилился. Субстанция стала темно-фиолетовой с перламутровым оттенком. Из нее вылетели две призрачные бабочки цвета индиго, врезали стену и беззвучно растаяли. эрни не понимал, что они собой представляют, но ему почему-то стало жаль их. И все же нужно было готовить туман, а не колдовать над бабочками эрни набрал еще немного воды и снова помешал жидкость перестала блестеть и бурлить поменяла цвет на темно синий к тому же ее стало почти вдвое больше еще немного воды ведро наполнилось до краев изумрудной жидкостью без запаха больше похожей на конденсат чем на воду еще немного туман готов темно зеленый вязкий тягучий тяжелый дым эрни взял ведро и кисть Осторожно пробрался сквозь проем на корточках, стараясь не расплескать туман. Снова совершив переход через поле боя, он осторожно поставил ведро на стремянку и взобрался на нее сам. Хорошо, что потолок в лесном домике был не слишком высоким, и он, не будучи таким рослым, как Том, легко доставал до крыши, точнее, дыры в ней. Эрни опустил кисть ведро, туман налип на нее, как желе. Эрни поднес кисть к краю дыры и аккуратно нанес субстанцию на все еще дымившийся поврежденный участок. Дыра уменьшилась вдвое, еще немного тумана и ранение как не бывало. Спускаясь вниз, Эрни ненароком задел ведро и почти половина тумана из ведра выплеснулась на ковер. Туман распределился по всей поверхности ковра и исчез в нем. Ковер почистился, изменил орнамент и отрастил шерстинки. Что ж, раз это работает так, остается решить, на что потратить остальные полведра. Чинить ножки кровати таким образом было опасно, неизвестно чего ожидать от неизвестно откуда взявшегося танка, если потревожить его гусеницы. А вот покрывало обновить можно. Эрни перевернул ведро и выплеснул остаток тумана на кровать. Порвавшееся в нескольких местах тонкое плюшевое фиолетовое покрывало превратилось в плотное, добротное покрывало королевского синего цвета с золотыми звездами и серебряными месяцами на нем, по-видимому, вышитыми дорогими шелковыми нитками. Ни звезды, ни месяцы никак не страдали от присутствия танкового гусениц, все покрывало было целым и чистым. Что ж, по части бытовых повреждений он, пожалуй, сделал все, что мог. Нужно вернуть стремянку и ведро на место и привести себя в порядок к приходу Нины. Только сейчас Эрни заметил, что до сих пор ходит в пижаме со всклокоченными волосами и неумытым лицом. Эрни снова пропихнул стремянку и ведро сквозь узкий проход, поставил все на место и вылез обратно. Запирая старый-престарый замок почти окаменелым ключом, который с трудом проворачивался в замке, все время застревая, и весил не меньше, чем женская гантеля, Эрни чувствовал себя удовлетворенным и уставшим. В доме Тома, как и в его обществе, он чувствовал себя особенным, человеком, способным превратить в приключение то, что другие сочли бы за катастрофу. Магия этого дома была ему по душе он был частью ее а она жила в нем вдохновляла поддерживала вселяла веру в себя даже старинная лютня на которой он уже неплохо играл теперь и хотел бы играть и всю оставшуюся жизнь тоже нашлась в той самой кладовке которую он только что наконец благополучно запер до прихода нины оставался еще час как раз можно привести себя в порядок немного убрать в комнате и придумать какое-нибудь более-менее правдоподобное объяснение тому, как выглядит их квартира сегодня. Он и Том однажды договорились, что о магии совмещения пространства должно быть известно только близким членам семьи. Когда Нина приходила к ним домой, она попадала в обычную скромную квартиру-студию, к странностям которой можно было причислить разве что гамак, подвешенный к потолку диковинный ловец снов, висящий на стене над диванчиком, слишком большой для миниатюрной кухонной плиты чайник, как будто украденный из музея культуры и быта, и картонную стену с курьезного вида фотообоями, зачем-то закрывавшую второе окно, выходившее во двор. Эрни уже раздвинул нити занавеса, вглядываясь в туман чтобы, миновав магический проход, ведущий из старинного лесного дома в прихожую современной городской квартиры, попасть в чистую светлую ванную и немного привести себя в порядок. Но в дверь, ведущую в Испанию, неожиданно и настойчиво постучали.